Она глядела на него так сознательно, с такой уверенностью, так, по-видимому, владела своей мыслью. — Вы боитесь, — возразила она колка, — упасть на дно бездны. Вас пугает будущая обида, что я разлюблю вас. Мне будет худо, — пишете вы. Он все еще плохо понимал.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 И спешите для меня, пожарев в город за букетом, за книгой, когда вижу, что я заставляю вас улыбаться, желать жизни, я жду, еще одного счастья и верю, что нашла, если ошибусь, если правду, что я буду плакать над своей ошибкой, по крайней мере, я чувствую здесь».